В период криза наша двойственность проявляется особенно наглядно. Скажем, трехлетний малыш становится до невозможности упрямым. Мы воспринимаем его поведение двояко. С одной стороны, его упрямство нас раздражает и пугает. Такой вредный, однако. Таким намучаешься? Такая оценка мало отличается от оценки, которую мы бы дали любому взрослому. Малыш еще социально и психологически незрел, и единственный способ самоутверждения для него — не считаться нищим мнением, добиваться своего во что бы то ни стало. И он не только упрямится, не по делу, без выгоды, но даже само понимание того, что он упрямится, у него отсутствует. Он живет, овладевает окружающим миром. Стало быть, наша задача не в том, чтобы систематически искоренять такую неприятную для нас особенность поведения, и не в том, чтобы объяснять малышу бессмысленность его упрямства, а в том, чтобы эта черта перерастала в настойчивость, в упорство. Подобная же двойственность наблюдается подчас и в оценке поведения младшего школьника. С одной стороны, нас огорчает или раздражает его леность, нежелание учить уроки, а с другой мы оправдываем его тем, что он еще не понимает, для чего ему нужны знания. Но ведь Наивно ожидать от восьмилетнего ребенка четко разработанной жизненной программы. Очевидно, ребенок не хочет заниматься, потому что ему не интересно, нет внутреннего стимула, не сложились отношения с учительницей, плохие взаимоотношения в классе. Трудные подростки. Подавляющее большинство детей благополучно преодолевают возникающие трудности. Ребенок нормально учится, хорошо себя ведет в школе и дома, послушен, трудолюбив. Но, между прочим, чем меньше хлопот доставляет нам ребенок в дошкольном и младшем школьном возрасте, тем неожиданнее бывают изменения, наступающие в подростковом периоде. Наша неподготовленность кризу подросткового возраста нередко усугубляет нарушение поведения и характера. Что происходит в период подросткового криза? Прежде всего стремительный рывок по взрослению. Если раньше ребенок просто становился старше, то теперь он повзрослел и духовно и физически. Подростковый период повторяет в некоторой степени черты криза дошкольного периода – прямство, своеволие, постоянное стремление к самостоятельности, эгоцентризм. Но все это проявляется в значительно более сложном виде. Если дошкольник эгоцентричен, потому что он впервые самого себя ощутил как индивидуальность, то подросток обладает высоким самомнением вследствие того, что он впервые себя как личность осознал. Бурно развивается самоанализ и критическая оценка других людей, в том числе и родителей. Оценки людей часто меняются. Помог в чем-то товарищ, он замечательный человек. Через несколько дней повздорили, я знать его не хочу, он не может быть настоящим другом. Подросток, как правило, не любит противоречий, поэтому критикует весьма часто. Достается, конечно, и родителям. Не сдержали они в чем-то слово, проявили непоследовательность, все это тут же ставится им в упрек. Критикуются и учителя, и герои книг, не спровергаются авторитеты. Но все это не просто неразумное злопыхательство, не игра в критиканство, нет. Ребенок мучительно ищет истинного героя, достойного подражания во всем, ибо он страстно хочет стать настоящим человеком. Не стоит рассматривать непокорность подростка как признак нарастающей испорченности, как следствие дурного влияния уличной кампании или как крушение наших педагогических усилий. Все-таки подросток еще во многом по-детски понимает суть взрослого состояния. Истинное возмужание сочетается с игрой во взрослого. Группа мальчишек вынуждает робкого товарища нырнуть с обрыва. В итоге несчастный случай. Вот подростки решили устроить взрослую вечеринку с вином. В итоге пьяная драка. Во всех подобных случаях мы можем услышать одно